72. Получить можно лучшие советы, и все-таки они могут остаться, как листья осенние. Только осознание в жизни важного употребления энергии может применить руководство на деле. Не ведут к братству слова опустошенные.